Проснувшись рано утром, Белов долго лежал в постели и смотрел в потолок. Предложение Никитина буквально выдернуло его из привычной колеи на чистое поле, и нужно было что-то решать. Либо вернуться на проверенную дорогу, либо прокладывать новую. Сделать правильный выбор было не так просто. Саша не верил в бескорыстие Ольги, но и перспективы карьерного роста его прельщали. В конце концов, работа в женской консультации не предел его мечтаний, а руководство целым отделением репродуктологии — большой скачок вверх. Но для этого нужно поступиться своими принципами, фактически продаться. Осознание этого неприятно горчило на губах. Так ничего и не решив, он поднялся с постели и, включив чайник, открыл ноутбук. Поддавшись порыву, вбил в строку поисковика Фио Татьяны и завис на несколько мгновений жадно скользя глазами по картинкам. Давно хотел это сделать, но не решался, никак не мог заставить себя взглянуть правде в глаза. А сейчас почему-то захотелось узнать о ее жизни больше, понять ее мир и степень своих возможностей и проникнуть в него. Налив крепкий кофе, Саша принялся изучать статью за статьей, читая информацию, понимал, что это всего лишь крохи. Таня была не очень публичной личностью, и узнать что-то конкретное будет непросто. Пролистав ее биографию, перешел к фотографиям. Подолгу рассматривал каждую и невольно сравнивал с той девушкой, что однажды встретил в автобусе. Они были похожи как две капли воды, но в то же время кардинально отличались. Одно лицо, но две противоположные личности. Как такое возможно? Холодная и надменная Татьяна Ларина Не имело ничего общего с его Таней. Первую он встретил недавно, а как найти вторую, пока оставалось загадкой. Трель дверного звонка вторглась в его мысли. Саша не ждал гостей, да и некому было к нему приходить. Новых друзей еще не завел, а старым не сообщал о своем возвращении. Решил не открывать, но визитер оказался очень упрям и продолжал давить на кнопку. Звучно выругавшись, Саша захлопнул крышку ноутбука, прошел к двери и, не глядя, распахнул ее. Приготовил целую тираду нарушителю спокойствия, но, увидев Ольгу, осекся. «Привет». Она окинула его настороженным, чуть смущенным взглядом. «Привет». Не сразу справившись со ступором, ответил Саша. Видеть бывшую жену на пороге своей квартиры было как минимум неожиданно и странно. «Позволишь?» Ольга сделала шаг навстречу и остановилась в нерешительности. Это было так не похоже на нее. Обычно она знала, чего хочет, и перла напролом Неуверенность была не в ее характере. «Проходи». Саша отошел в сторону, пропуская ее в квартиру и закрыл дверь. «Кофе угостишь?» «Растворимый». «Хорошо». С готовностью согласилась Ольга и процокала на кухню. Саше ничего не оставалось, как проследовать за ней. Достав вторую чашку, налил кофе и поставил на стол перед Ольгой. Она благодарно улыбнулась и, сделав глоток, даже не поморщилась, чем еще больше заинтриговала Белова. «Уютно у тебя». «Оль, ты пришла, чтобы оценить мою квартиру?» Не выдержал Саша. Любопытство распирало изнутри. Не терпелось выяснить причины внезапного визита. «Поговорить». «Так говори». Ольга отвернулась к окну словно подбирая слова. Саша видел, как ей неловко от всей этой ситуации, но не намерен был помогать, хотя выслушать согласился. Тогда в кабинете я была не в себе. Начала она тихо, продолжая смотреть в какую-то точку за окном. Очередной отрицательный тест выбил меня из колеи. Несколько месяцев я пытаюсь забеременеть, но ничего не получается. Я не знаю, что делать. Голос сорвался, Ольга спрятала лицо в ладонях, пытаясь держать свое отчаяние. Саша понимал, что, наверное, должен утешить, поддержать, но не сдвинулся с места. Она сама была виновата во всем, прекрасно знала, на что шла, подписывая приговор их ребенку. Так, не дождавшись никакой реакции, Ольга продолжила изливать душу. «Я случайно узнала, что ты вернулся, и поняла, это мой шанс». Я знаю тебя, твою дотошность и педантичность. Только ты сможешь докопаться до сути и помочь решить мою проблему. Я доверяю тебе. Ты не будешь тупо тянуть деньги, а реально поможешь. Я рад, что хоть это ты поняла. Он усмехнулся и отпил кофе. Не мог понять, что испытывал в данный момент. То ли удовлетворение от того, что она получила по заслугам, то ли жалость, но не злорадствовал. Как бы там ни было, Ольга сама себя наказала. «Прости меня, я была не неправа». Она накрыла его ладонь своей и заглянула в глаза. «Саш, ну ты что, все обижаешься?» «Нет». Небрежно сбросил ее руку, встал и отошел к окну. «Увидев себя, я понял, что мне все равно». Оклялся в вечной любви. С грустью напомнила Ольга. «Тяжело любить после того, как об тебя вытерли ноги». Он резко обернулся, обдавая ее гневным взглядом, и с горечью продолжил. «Да и не смог я принять тот факт, что ты убила нашего ребёнка». «Это был не твой ребёнок», — тихо ответила она и повинно опустила голову. «В смысле?» — Саша шумно выдохнул, не до конца понимая суть сказанных слов. «От тебя я бы не стала делать аборт. Это был ребёнок Артура». На несколько секунд повисла напряжённая тишина. Ольге добавить было нечего а Саше требовалось время, чтобы переварить полученную информацию. Получается, зря он так страдал и мучился, жалея своего малыша. Это очень жестоко с ее стороны. «Почему ты не сказала?» «Да не хотела больше тебя мучить», — нервно воскликнула Ольга, поднялась на ноги и, обхватив себя руками, начала мерить пространство маленькой кухни. «Я никогда не любила тебя», Наш брак был обречен с самого начала. Ошибка. Всего лишь воля моего отца. Прости. Она остановилась около него и вновь посмотрела в глаза. Сейчас Ольга была искренна, и Саша чувствовал это. А сейчас я встретила человека. Я очень его люблю, и он меня. Мы хотим ребенка, и ничего не получается. Я знаю почему, тот аборт аукнулся, но изменить прошлое невозможно. «Да, с твоим резусом это был идиотский поступок». С готовностью согласился Саша. «Я не знала. Все было как в тумане. Пришла к первому попавшемуся врачу, и никто меня не предупредил. Взяли деньги, и все». Она сбивчиво рассказала события того дня. «Пожалуйста, помоги мне. Я в долгу не останусь». Щеки раскраснелись, а глаза лихорадочно блестели. «Назови свою цену. Я заплачу, сколько скажешь». Мне Никитин рассказал о твоем предложении. «Это не связано», — перебила его Ольга. «Я просто решила, что обязана вернуть тебе то, что отняла. Ты не виноват в том, что моя жизнь оказалась дерьмом». Саша смерил ее долгим, внимательным взглядом. Тяжело вздохнул и опустился на свободный стул. «Хорошо, давай сюда бумаги. Ты же принесла их?» «Конечно». Ольга торопливо извлекла из сумки папку и передала ему. Саша медленно рассматривал последние результаты анализов, УЗИ и прочих исследований. Вникал и думал, какую стратегию выбрать. «Муж готов обследоваться?» — спросил, не отрываясь от бумаг. «Готов». Он кивнул и вновь углубился в изучение. «Откуда у тебя эта фотография?» Саша услышал голос Ольги и поднял голову, чтобы понять, о чем идет речь. В рамке было фото Татьяны, сделанное незадолго до ее отъезда. На нём она улыбалась, так тепло и искренне, что он не смог не распечатать его. «Неважно, положи». Отмахнулся, ощутив, как привычно защемило в груди. Это было слишком личным, чтобы он делился с посторонними. «Ты знаешь, кто это?» «Знаю. Саша нахмурился, поняв, что Ольга не собирается оставить эту тему. Что тебя так удивляет?» «Какая-то она здесь другая». Она неопределённо пожала плечами и поставила фотографию на место. «Ты знаешь её?» — с надеждой спросил он и ощутил, как дыхание перехватило от волнения. «Неужели совершенно случайно нащупал ниточку, ведущую к Тане?» «Конечно, это Татьяна Ларина. Давно её, кстати, не видно было. А сейчас вроде как вернулась, стала чаще бывать на мероприятиях вместе с Павлом. А Павел — это её муж. И часто ты их видишь» позавчера видела на благотворительном «Можешь организовать мне встречу?». Саша весь превратился в напряженный сгусток из замер в ожидании. От ее ответа зависело слишком многое. «Зачем? Мне нужно с ней поговорить». «Ты с ума сошел?» — Ольга удивленно изогнула бровь. «У нее охраны, как у президента. Везде за ней таскаются». «Придумай что-нибудь». Саша вскочил с места и принялся метаться по кухне. Судорожно придумывая хоть какой-то вариант. Оль, пожалуйста, это очень важно для меня. На сей раз пришла его очередь умолять. Тем самым расплатишься за мои услуги. Ты серьезно? Она удивилась еще больше, но спорить не стала. Такой расклад ее вполне устраивал. Вполне. Он уверенно кивнул и сложил руки на груди, отстаивая свою позицию. Договорились. Ольга подошла к нему и протянула руку. Саша пожал ее, скрепляя договор. Огонек надежды в его душе разгорался все сильнее, и настроение резко улучшилось. А папку? Оставь у меня и в понедельник приходи к Семи ко мне в кабинет. Хорошо, спасибо. Она порывисто обняла его и направилась к выходу. Саша растерянно проводил ее взглядом и, опустившись на стул, спрятал лицо в ладонях. Не сомневался, что Ольга выполнит свою часть договора. И от этого волнения все больше охватывало его. Скоро он встретится с Таней. Что говорить, как вести себя? Что вообще делать?»